Юриспруденция молитвы 14 Я прошу пророка средства для получения его ходатайства в день воскресения Я не молюсь о молитве до времени ее ушей, так как это условие для ее здоровья